— По-моему, вам удалось обойти меня на этом этапе, мистер Урбьетта. — Меня специально готовили, — напомнил Бернардо. — Да, я помню, — кивнула Инесс. — Значит, завтра вы будете ждать меня там, где мы договорились. Вы помните всех моих родственников и знакомых, о которых я должна была вам рассказывать? — Помню. Я внимательно читал все инструкции Мануэля. «Мне он писал такие же, надеюсь, они идентичны. Правда, он не написал мне о вашем характере, ваших привычках. Очевидно, они считают, что мы сможем выяснить это в процессе общения. Возможно, и так. Но мне он написал, что вы любите верховую езду. У вас в поместье должна быть целая конюшня. Так и есть», — кивнула Инесс. «Что еще он обо мне написал?»